Накопительное страхование Если говорить про консервативные инструменты накопления на пенсию, то первым из них, безусловно, станут накопительные страховые программы, а также негосударственные пенсионные фонды. Остановимся на страховании. Прежде всего начнем с регулирования и гарантий, которые вы получаете, выбрав этот инструмент для создания своей пенсии. Государственное регулирование деятельности компаний в сфере страхования жизни постепенно усиливается, в том числе по банкротству страховых компаний и его предупреждению, но столь сильного контроля как за работой УК или НПФ на сегодня пока нет. Поэтому страховые программы считаются несколько менее надежными с точки зрения контроля за работой страховых компаний. Что касается гарантий застрахованным, то страховая компания, как и НПФ, создает страховые резервы для обеспечения выплат по страховым программам. Также страховая компания перестраховывает риски своих клиентов у ведущих мировых перестраховщиков. Перестрахование рисков гарантирует страховой компании выполнение обязательств, взятых перед клиентами. если она окажется не в состоянии исполнить их за свой счет. Достаточно ли таких гарантий? Ведущие мировые перестраховочные компании обладают значительными резервами, поэтому смогут обеспечить вам достойную защиту ваших накоплений в страховых программах. Именно поэтому страхование считается достаточно надежным инструментом, чтобы использовать его для создания гарантированной прибавки, государственной пенсии. Итак, какие программы, предлагаемые страховыми компаниями, могут быть вам полезны для обеспечения пенсионного периода? Это накопительные страховые программы, позволяющие вам накопить нужную сумму для пенсии, а затем получать ренту, периодические платежи пожизненно или в течение определенного срока. Рассмотрим их варианты. накопительные программы без страховой защиты, программы смешанного страхования.